Джура очнулся в луже крови. Хотел приподняться, но не было сил. И он снова со стоном повалился на землю. Текки суетился возле него и языком слизывал кровь. «Умру», – прошептал Джура. Истощенный погоней и обессиленной потерей крови, он лежал без движения. Синие тени наполняли долину. Поднималась луна. Вспомнив дневные видения, Джура решил, что все ему только померещилось. Но протянув руку, он нащупал винтовку. Умереть? Умереть, не выполнив клятвы? Для этого ли он приносил в жертву раздельно-копытного с запахом мускуса? Что же с ним случилось? Как мог он хоть на мгновение забыть о близком враге? Кто же его обманул и отвлек? Принеся в жертву целого козла, не взев ни куска, Джура сознательно обрекал себя на голод. Второй раз он не мог выстрелить. Звук выстрела мог насторожить преследуемых. «Я просил помочь мне», – шептал Джура, запекшимися губами. «Но ты поступил как обманщик. Кто же ты и где? Убей же меня сейчас, если можешь!» Луна смотрела в глаза Джуры, и он уже не мог оторвать от нее взгляда. «Лунная баба, смотри на меня и считай ресницы. Я не боюсь смотреть на тебя». Безмолвно стояли горы. Джура удивился их высоте, и никто не помогал мне перейти, шепталон мои ноги сделали это, и мои руки сделали это, и глаза, и сердце, все сделал я сам, надо было просто съесть белого козла, это придало бы силы и рукам, и ногам, и глазам, а я отдал все мясо духам, понадеялся на них, обессилел, и вот... На охоте я верил в твердость своей руки и в меткость своего глаза, и в силу своих ног, и в крепость своего сердца, и не полагался на духов. Зачем же я изменил себе? Разве это была не та же охота? Вся жизнь мужчины подобна охоте, но я еще не стал в ней Ченмергеном, великим охотником. Кто на что-нибудь годен, тот и в 15 лет мужчина, а кто ни на что не годен, тот и в 40 лет дитя». Теки, подняв свою большую голову, похожую на медвежью, выл на луну. «Вот и Теки чувствует, что я умру», – подумал Джура, впадая в забытье. Прошло несколько часов. Джура очнулся от свирепого лая Теки. Возле него стояли люди и что-то говорили. «Кто-то поднял его. басмачи подумал Джура и опять потерял сознание. Оторопевшая утка и хвостом ныряет. «Один». Убегая от Джуры, Кучак надеялся, что снег и ветер заметут его следы. Но снег шел недолго. Едва Кучак добрался до источника голубая вода, как ветер стих, тучи разошлись, и в небе показались яркие звезды. Он боялся идти по свежей пороше, на которой ясно отпечатывались следы, решил переждать день, а с наступлением темноты идти дальше на восток, откуда прибывали в кишлак купцы, и где, по-видимому, была та сытая сказочная жизнь, которую так скрасочно воспевали старинные песни. Много этих песен сказаний и легенд знал Кучак наизусть со слов матери. В тяжелые минуты он пел песни о счастливой жизни, и ему становилось легче. Он всегда мечтал о такой земле, где никто ничего не делает, где много едят, спят, не работают и все делается само собой. Кучак раньше видел золото. После изнурительного труда в ледяной воде этот желтый добытый им песок казался невзрачным. Жадный Аксакал тотчас же уносил его к себе в кибитку. Став обладателем богатств, Кучак сразу утратил былую беспечность и добродушие. Он каждую минуту думал о том, как бы не потерять его». Мысль о Джуре приводила его в ужас. Он думал о том, что Джура не простит ему бегство и жестоко расправится с ним при встрече. Рассветало. Кучак забился в углубление под скалой. Возле источника голубая вода и весь день просидел, дрожа от страха и холода. Он боялся, как бы Джура не заметил его издалека. Вечером, когда уже стало темнеть, Кучак решился выйти. Он с трудом расправил затекшие руки и ноги, но сразу же испуганно спрятался назад под скалу. Он увидел невдалеке одноухую собаку Зейнеп. «Собака не будет бродить одна», — подумал Кучак, — «я пропал». Одноухая, почуяв запах вяленого мяса, насторожилась, подбежала к скале и увидела Кучака. Остановившись перед ним, она жалобно повизгивала, выпрашивая мясо. Кучак бросил в нее камнем. Одноухая не убежала. Вспотев от страха, при мысли, что собака приведет Джору, Кучак поманил ее кусочком мяса, затем привязал за шею своим поясом и втянул под скалу. Он хотел убить одноухую, чтобы она не выдала его своим визгом, но в это время начали кричать филины. Кучак верил в примету, что своим криком филины отгоняют альбестов и джинов, предупреждая путников об опасности. Помня слова Аксакала, что в это время надо притаиться и молчать, чтобы не навлечь их гнева, Кучак решил переждать ночь. Но следующий день был теплый, солнце светило ярко. Кучак подобрел и решил взять собаку с собой на восток. В дороге пригодится, как сторож, решил он. Кучак вел собаку на поводке, но, убедившись, что она не думает убегать, снял веревку одна ухая побежала вперед, часто оглядываясь. Кучак успокоился. Когда собака бежит впереди и оглядывается на человека, значит, она считает его своим хозяином. Кучак шел по берегу реки, прячась за камнями, все дальше на юго-восток, где сверкали на солнце снега-перевала. Кучак промок и озяб, но разводить костер боялся, дым мог привлечь внимание джуры. По ночам он забивался в щели скал и дрожа от холода и страха, с нетерпением ожидая расцвета. Перебравшись через снежный перевал на плоскогорье, Кучак собрал сухой полыни и разложил большой костер. Он решил, что Джору уже далеко. С наслаждением вдыхал он горький дым и грелся у огня. Просушив одежду, он вынул из корджума большой кусок мяса, нашпиговал его салом и положил в горячую залу на два плоских раскаленных камня. В ожидании, пока изжарится мясо, Кучак задремал. Он вполне доверился сидевшей напротив одноухой, которая лаем известила бы его об опасности. Неожиданный удар по плечу и сердитый окрик разбудили его. Решив, что это Джура, Кучак, дрожа всем телом, бросился на колени, но, подняв голову, увидел много незнакомых людей. Кучак протер глаза и быстро пересчитал их. Семь человек, подумал он, и подавил вопль. Самый толстый из незнакомцев, Кучак сразу же мысленно прозвал его Кабаном, спросил Кучака, как его имя и откуда он. — Я Кучак, иду издалека. — Ты не мусульманин, — садышкой сказал Кабан. — Ты не негостеприимен, не приглашаешь нас к огню. Не успел Кучак ответить, как другой, худой и подвижный, которому он позже дал прозвище Гадюка, подскочил к нему и пинком ноги отбросил его от костра. «Пошел вон!» – крикнул ему третий. Все засмеялись и уселись вокруг костра. Присев на корточки в сторонке, Кучак ежился от ночного холода, зевал и тер глаза. К нему подошел худощавый мужчина, шумно втянул сквозь стиснутые зубы воздух и ласково заговорил перепуганный кучак был рад услышав приветливый голос он надеялся найти в этом человеке с черными глазами скошенными к носом доброжелателей советчика незнакомец позвал кучака вместе с собой собирать полынь для костра и он с радостью согласился я саид проводник а кто ты откуда идешь и зачем- ты здесь я переспросил кучак не зная что сказать и показал рукой назад из сверганы Бай! «Спасаешь свою свою шкуру отсюда и бежишь в Кашгарию?» «Тут в горах наш кишлак, Минархар, а я...» «Я поссорился и ушел. Вот не знал, что в этих горах есть кишлак. на чем занимаешься? Контрабандой?» «Ну, ты брось себя себя понимающего строить. Меня не бойся. Сам такой. Ты, я вижу, человек незлобливый. Помогай мне, слушайся меня и не пропадешь». «А что это за люди? Почему они злые?» Тихо спросил Кучак. Эти, баи, богачи, они попробовали было со скотом прорваться через границу, так пограничники весь скот переловили. Нескольких человек забрали, а эти удрали назад. Теперь я веду их этим путем, будь он проклят. Он махнул рукой в сторону. Так ты контрабандист? Нет, нет, поспешно ответил Кучак, мало поняв из того, что говорил ему Саид. А куда идешь? Кучак махнул рукой на восток. «Ага, хочешь бежать через границу в Кашгарию? Мы идем туда же. Мои баи земли бросили, скот продали, жон оставили и бегут, не жалея денег. Мне чистый заработок, побольше бы так. А может быть, ты лазутчик из добротряда Казубая? Только попробуй нас выдать. Не успеешь крикнуть, как я перережу тебе горло? Вот». И Саид показал нож. «Что ты?» – испуганно закричал Кучак. «Я сам не знаю пути в этих горах. Куда же я побегу? Кому скажу?» «Ну, то-то!» – примирительно сказал Саид и добродушно похлопал Кучака по плечу. Тот тяжело вздохнул и спросил. «Зачем богатым людям идти пешком по труднопроходимым горам? Не лучше ли им было поехать на яках по хорошим дорогам?» Саид щелкнул языком и с шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Да ты не знаешь, что ли? Сейчас в Туркестане у богачей отбирают землю и скот. Все отобранное отдают бедным». «Ну-ну, не ври», – сказал Кучак и даже засмеялся. Он представил себя Аксакала бедняком, а себя Кучака в горностаевом тулупе Аксакала. Саид рассердился. «Пусть я буду синим ослом, если то, что я говорю, неверно. Богатые бегут в Кашгарию. А ты чего бежишь от власти бедняков?» Тебе и здесь хорошо будет, у тебя ведь нет золота. Кучак съежился. Конечно нет золота, конечно нет, бормотал он, робко посматривая на пустынные горы. Он начал подозревать, что Саид неспроста завел его подальше от лагеря и уже жалел, что пошел с ним. А Саид, не замечая трусливых взглядов Кучака, продолжал рассказывать о жизни в Кашгарии. Он говорил, что в Кашгарском городе трудно держать лошадь, потому что связка сена стоит 12 пулов. Кучак мало что понимал из рассказа Саида, но старался не выдать своего невежества. Саид донеслись издалека голоса баев. Сейчас и они принялись собирать полынь. Вернувшись к костру, Кучак увидел, что баи доедают поджаренное им мясо Архара. Они громко чавкали, облизывая пальцы. Кучак выронил из рук полынь. «Остановитесь, уважаемые, что вы делаете?» – закричал он, но никто не обратил на него внимания. Куча Кохая достал из своего курнжума еще кусок мяса, но высокий бай молча вырвал его из рук Кучака. Тот даже и не пытался с ним спорить и задумался, как он будет жить вместе с такими людьми, если даже в этих горах, где кругом много дичи, они вместо того, чтобы добыть ее, отнимают у него последнее. У этих людей разбойничий закон, и какой ему смысл идти туда, где придерживаются таких законов? Баи шли разговаривая, Кучак слушал их, стараясь не пропустить ни одного слова. Если сами баи ругают Кашгарию за бесплодные пески, протянувшиеся на несколько десятков дней пути, страшатся беззакония и говорят, что вода и навоз там на вес золота, горюясь, что бросили плодороднейшие земли возле Ферганы и Андежана, доставшиеся беднякам, то что же тогда делать ему, Кучаку, стоит ли оставлять родные горы и воды? А может быть, ему повернуть на север? Ведь с севера приезжали зимой комсомольцы Ивашка и Муса. С севера, как рассказывал Зейнеп, в начале лета снова приезжал Ивашка. Оттуда пригнали скот, привезли муку, рис, материю. Но ведь тогда придется проходить через кишлак. А вдруг Джора туда уже вернулся? А может быть, и отсюда есть путь на север? Кучак не знал, на что ему решиться, и продолжал идти со случайными попутчиками. 2. На другой день утром Кучак хотел уйти в сторону, но баи его не пустили. «Эй ты, ослиный хвост», – сказал ему Кабан, – «ты понесешь наши вещи». «Мне не по дороге», – поспешно сказал Кучак. «Я не хочу идти в Кашгарию, я передумал и пойду домой». «Не валяй дурака», – сказал Гадюка, – «бери и неси вещи, мы устали». И они угрожающе взялись за ножи. Кучак застонал и, шатаясь под тяжелым байским грузом, побрел вместе с ними. Впереди, насупив брови, шел Саид. Ему не нравилось обращение Баев с Кучаком. Последним шел Гадюка и колол Кучака, кончиком нажав шею, чтобы тот не отставал. Ночью Кучак решил бежать от Баев. Он успел уже порядочно отползти от стоянки, но одна одноухая, проснувшись, неистово залаяла и всех всполошила. Кучак сам испугался переполоха. Придя в себя, он крикнул «Это я, не бойтесь!» Рассерженные баи избили его и приказали по ночам никуда не отлучаться. Уже пять дней шел по горам Кучак с баями. Они съели все вяленое мясо из его курджума. «Почему у вас нет ружей? Здесь так много дичи!» – говорил Кучак и показывал на склоны, где спокойно паслись стада архаров. Саид объяснил ему, что баи нарочно не взяли ружей, чтобы не походить на басмачей Ночью одна ухая украла кусок мяса из-под головы гадюки, который спал теперь каждую ночь рядом с Кучаком. Подозрение в краже пало на Кучака, и его опять избили. Кучак клялся, что ему незачем красть, потому что он толст и питается собственным жиром. Он предлагал пощупать складки на его теле и уверял, что после того, как он нагулял такой жир, питаясь нежным мясом уларов, его уже не соблазняет невкусное вяленое мясо. Чтобы окончательно убедить Баев, Кучак рассказал, как вкусные улары и как много он их съел. «Сказки рассказываешь», — сказал Кабан. «О нет, Кучак говорит правду», — сказал Саид. «Вы жители долин. Уже сейчас, когда идете по хорошей тропинке, говорите высоко, страшно, нет пути и хватаетесь пальцами за выступы скал, чтобы не сорваться в пропасть. Или ползете на коленях, а пройдя пять шагов задыхаетесь и садитесь отдыхать». «Охватило бы у вас сердце забраться вон туда!» И он показал на гору снежная вершина, которой была закрыта тучей. «Там высоко водятся улары, но вы, обитатели долин, как и кашгарцы, только слышали об уларах, но никогда не видели их. А Кучак говорит правду. Он жил на высоких горах и питался мясом уларов». Кучак поднял плечи, чтобы казаться выше, и смело посмотрел на Баев. Баи были удивлены, но поверили. Саид был доволен Кучаком, тот вместо него собирал топливо, следил за костром, приносил воду и кипятил чай. Кроме того, ему иногда удавалось, удавалось поймать куропатку, и тогда Саид был тут как тут. Потирая руки и посмеиваясь, он ждал, пока Кучак зажарит ее. Еды было мало, и поэтому все были голодные и злые. К счастью, подходя к Кашгарии, они встретили группу путников. Это были баи, которые тоже бежали в Кашгарию, пробираясь тайными тропинками. У них удалось купить немного еды, мяса и лепешек. Вечером на привале Кучак подсел к баям «Я нес ваши курджумы, вы съели мое мясо. Неужели вы не дадите мне лепешки?» – спросил он. Баи ели и громко чавкали, делая вид, что не замечают кучака. «Нет», — горевал кучак, — «этих негодяев, видимо, и пристыдить нельзя». Самый старший бай седобородый прищурился и ехидно сказал, «Развесели нас, может быть, мы тогда и дадим тебе поесть». Кучак недоверчиво посмотрел на говорившего. «Я расскажу вам веселую небылицу, но прошу вас, не ешьте так быстро». И он начал рассказывать. «Еще не родившись на свет, я по стада». Однажды одни разбежались. В поисках стада я влез на самую большую гору, но ничего не увидел. Тогда я воткнул в гору палку, влез на нее, но из палки ничего не увидел. Я воткнул в палку нож, а в рукоятку ножа шило, влез наверх, и земля показалась мне величиной спотник. «Слушайте же, уважаемые, не ешьте так быстро!» а ты рассказывай сказал гадюка и кучак продолжал от усталости я заснул на шили проснулся смотрю в долин на земле лужится а за ней пасется одна кутасиха с теленком присмотрелся я и вижу что это не лужится а река Прыгнул я с вниз и очутился на берегу реки, вынул ножды, сел в них и грибу ножом вместо весла. Подплыл, теленка взял на руки, вскочил на кутасиху, а с места двинуться не могу. Что делать? Тогда я сел на теленка, кутасику взял подмышки и переплыл реку обратно. Кучак, заметив, что пищи осталось совсем мало, сказал «Я кончил». «Не ври», — сказал кабан, — «говори до конца, обманешь — ничего не получишь». Кучак чмокнул от негодования и продолжал. Смотрю, под кустом заяц, убил я этого зайца, потом набрал дров и сложил их в кучу, выбил огонь, раздул труд. Только что хотел разжечь, как вдруг дрова вспорхнули и улетели, как галки. Поехал я дальше, ехал-ехал, устал, спешился и привязал кутасиху к колу, который торчал среди степи. Вдруг смотрю и глазам не верю, моя кутасиха летит уже под облаками. Оказывается, то был не кол, а аист. Пришла ночь. Я разулся и лег спать. Ночью слышу шум. Проснулся, смотрю, а мои ячиги дерутся. Я не одинаково смазал их жиром. Ячиг с правой ноги успел почти совсем разорвать левой. Еле их разнял. Обулся и опять заснул. Вдруг вижу, старик идет, глаза трет. Попала ему соломинка, а он никак не может ее вытащить. «Помогите!» кричит. Прибежали сорок джигитов, сели на бревно, поплыли по глазу на бревне и вытащили не соломинку, а целую кость форели. Бросили ее на землю, а из нее потекла вода и стала заливать все кругом. Я испугался, думаю, утону. Вижу, из кости жила торчит. Схватился я за жилу, потянул и вытащил блюдо плова. Ну, раз ты большое блюдо блюдо плова сам за жилу вытащил, так и ешь на этот плов, сказал кабан. Все засмеялись, Кучак насупился. Кабан протянул ему кусок лепешки. «Ешь, ты будешь нашим кзыком, деревенским шутом. Смеши нас». Кучак вырвал лепешку из его рук и, развязав свой платок пояс, расстелил его на коленях. Он разломил лепешку на маленькие ломтики, разложил на платке и стал не спеша есть. Затем старательно собрал все крошки с платка и съел их каждую в отдельности. Одноухая жадно смотрела на него, ожидая подачки, но Кучак только погрозил ей кулаком. Он расположился у большого камня, но не успел заснуть, его опять позвали. «Пора идти, собирайся в Кашгарию, бери курджом Кучак чувствовал себя усталым, голодным, и ему очень хотелось спать. Снежные горы остались позади. «Не хочу я в Кашгарию, я пойду домой!» – проворчал Кучак. Но Гадюка прикрикнул на него и взвалил ему на плечи корджум. А чтобы Кучак не убежал, привязал его за шею веревкой, а конец ее прикрепил к своему поясу. И хотел Кучак убежать, и не мог. Они шли ночью по долине у подножия горы. Кучак часто спотыкался о камни. подымая выше ноги!» – шепел на него гадюка. Кучак шел и удивлялся. «Эй, Саид!» – спросил он. «Почему мы идем ночью?» «Тише!» – зашептали баи, и кто-то ударил его по шее. Пользуясь тем, что гадюка и кабан в ночной темноте не видят его, он проковырял пальцем дыру в курджуме и вытащил оттуда кусочек мяса. В темноте Кучак не замечал дороги, по которой они шли. Он шел вместе со всеми, и если слышал шум, то послушно ложился на землю, не понимая, зачем он это делает. Три. Они перешли небольшую речку и поднялись по тропинке на Хо. Кучак увидел кибитку. Из нее вышел какой-то человек с ружью. Незнакомец был одет в синюю кофту и синие штаны. Опираясь на ружье, он чесал правой пяткой левую ногу. Когда баи подошли, он снял с головы шапку и молча протянул ее. Саид первый бросил ему в шапку серебряную монету. То же самое сделал каждый бай. Кучак же ничего не положил в шапку. Незнакомец бросил шапку на землю, выставил ружье вперед и сердито закричал что-то по-китайски. «Это китайский солдат, охраняющий Кашгарскую границу», – сказал Кучаку Саид. «Брось ему монету». Так надо делать всякий раз, если ты переходишь границу. Но я не хочу в Кашгарию, я хочу домой, и у меня нет денег», – сказал Кучак и попятился. Солдат больно ударил его прикладом и подтолкнул коленкой. Кучак упал. Баи зло засмеялись. Саид бросил монету в шапку солдата. «Если ничего не дашь солдату, то тебе надо будет отработать на его поле. Назад пойдешь, тебя пограничники поймают, и тогда тебе плохо будет». Зачем, скажут, ходил с баями? Я заплатил за тебя, но ты мне за это отработаешь. Помни. Что ты хочешь? Я уже старый, у меня болят раны, жаловался Кучак. Гадюка снял с него веревку. Опустив голову, Кучак побрел за баями. Перед заходом солнца они достигли вершины горы в Сарайкольском хребте. Еще утром Саид говорил, что это последний большой перевал. Это китайский сарыкол «Кашгария, смотрите и запоминайте», – сказал Саид, останавливаясь на перевале. «Потому что только теперь, осенью, когда стоит индийское лето, воздух чист и прозрачен». Байя и Кучак остановились, выпучив глаза. «Вон там, на юге Саид показал палкой на далекие, покрытые снегом горы, Индия. Туда ведут три дороги. Самое главное – это дорога семи перевалов на Лех, вторая дорога на Читрал и третья на Гильгит». Путь долгий, дорогой, и не всякого пропустят. Лех, Читрал и Гильгит, повторил Гадюка, стараясь всё запомнить. Там Исаид показал на восток. Там город Еркент, а за ним страшная пустыня Токламакан, а еще дальше на восток, за Кирией пустыня Лоб. А вон там Исаид ткнул палкой в сторону севера. Идет северная дорога небесных гор Тяньшань-Пелу. За ним смотрите и запоминайте, лежит Джунгария, вам нельзя идти вглубь Китая, вам там не будут рады, население не любит чужаков. Живите лучше здесь, в Кашгарии, здесь у границы, среди высоких гор, прячутся уединенные кишлаки, где распоряжаются имам Балбак и его правая рука Кипчакбай. Живите у них, они заплатили кому надо, чтобы им не мешали вершить суд и расправу. «Идите же, поклонитесь имаму Балбаку, и вы будете сыты по горло. Пойдем же, почтенные скорей. Нам надо успеть прийти в Лянгар еще до ночной темноты. Там у моего друга в Чайхане мы можем напиться горячего чаю и поесть жирного плова». Теперь Саид говорил спокойно, и с каждым его словом баи чувствовали себя бодрее. Они уже не имели вида загнанных лисиц. Кабан, поджав отвисшие от усталости губы, поправил свою зеленую челму. «Помолимся, правоверно сказал он, и, став на колени лицом к Мекке, молитвенно провел ладонями по лицу и поклонился. Баи последовали его примеру. Кучак тоже стал на колени. Саид, сев на корточки припоминал, сколько ему следует получить денег с каждого бая. Окончив молитву, Кабан спросил Саида, много ли му в Кашгаре? А сколько стоит конь? – одновременно спросил его гадюка, засучивая рукава. А где дешевле жизнь? А на каком языке там говорят? А как дойти в Еркент? – перебивая друг друга, спрашивали Баи. Саид поворачивал голову к каждому, но никому не отвечал. Здесь ветер и снег почтенные, поспешим же прийти засветло в гостеприимный лянгар, и я отвечу на все ваши вопросы и расскажу вам много важного о жизни в Кашгарии. Поспешим же, почтенные, в лянгар, и он быстро пошел по тропинке вниз в ущелье, наполненное вечерними тенями, сыростью и холодом. Баи, толкая друг друга, поспешили за ним, забыв о кучаке а он стоял неподвижно, навалившись грудью на палку и куда бы ни смотрел, он видел только снежные вершины, сверкавшие в лучах заходящего солнца, да туманные дали. Давно уже затихли возбужденные голоса Баев, а Кучак все еще стоял и устало смотрел вперед. Один, совсем один, нет Джуры, который, несмотря на суровость, всегда опекал его Кучака. Нет веселой Зейнеп, Айше, Биби, и горы не те, и кииков не видно, а реки? Разве это реки? Кучак мучительно соображал. Что же теперь будет с ним в этой чужой и страшной стране? Порыв холодного ветра ударил его, запорошив снегом глаза. Кучак вздрогнул, провел ладонью по лицу, Испуганно оглянулся и, как привыкшее к стаду овца, побежал вглубь ущелья за своими спутниками. 4. Кучак догнал баев уже внизу, на дне ущелья. Они молча стояли, сбившись тесной кучкой у поворота тропинки, и о чем-то тревожно говорили. «Эй, Кучак!» — сказал кабан. «Сними курджум и пойди посмотри, что такое делается на постоялом дворе, и мы накормим тебя досыта Кучак подошел к ним, снял тяжелый коржум и заглянул за выступ скалы. Он увидел рощу низких деревьев. В роще стояла большая кибитка, обнесенная высоким забором. Тяжелый запах гниющего мяса доносился оттуда. «А может быть там живут драконы?» – спросил Кучак, недоверчиво рассматривая высокие ворота с крышей, углы которой были загнуты вверх. «Иди, иди!» – хором закричали все баи. «А Саид где?» – спросил Кучак. Саид ушел вперед, осматривать тропинку. Иди, иди, а то плакать будешь. Кучак тихо вошел во двор кибитки. Он в ужасе остановился, там на циновках лежали трупы. Пугливо оглядываясь по сторонам, Кучак подошел к стене кибитки и заглянул внутрь. Чтобы лучше рассмотреть, Кучак поцарапал ногтем полупрозрачную бумагу. Он нажал сильнее, и бумага с треском разорвалась. Он отскочил, но все же успел увидеть через образовавшиеся отверстие собак, пожиравших трупы. В ужасе кучак побежал к баям. «Не приближайся к нам близко!» – закричали они, заметив бегущего к ним кучака. «Почему?» – спросил он, подходя. Но баи уже отбежали в сторону, а кабан даже вскарабкался на высокий камень. Только один саид невозмутимо стоял, прислонившись плечом к скале. «А, ты уже пришел», – сказал обрадовавшись Кучак. «Плохо», – сказал он скучным голосом Саид. «В Сариколе оспа, кругом оспа. Эти трупы в постоялом дворе, умершие от оспы. Я встретил знакомого охотника, он ловит одичавших лошадей, у которых хозяева умерли от оспы, поймает и поедет охотиться за уларами». За одного улара платят 100 баранов. Сам знаешь, кто ест мясо уларов, тот не, не заболеет оспой, а больной, поев улара, вылечивается. Говорят, что за один палец человека, евшего уларов, платят 20 баранов, потому что мясо такого человека тоже целебное и предохраняет от оспы. Не бойтесь Кучака, он ел мясо уларов, Было старинное поверье, будто человек, евший уларов, не только сам не заболеет оспой, но даже маленькая частица такого человека обладает целебной силой. И были такие, которые верили этому, недаром говорится, а торопевшая утка и хвостом ныряет. Страшна своей жестокостью и дикостью черная сила суеверий для темных людей, когда правит не разум, а слепая вера в чертовские и божеские магические силы. Баи, вспомнив об этом, успокоились и подошли к Учаку и Саиду, осторожно став за стеной, чтобы ветер со стороны лянгара не дул на них. «Что же нам делать?» – спросил Саида, самый старый бай. Саид яростно сплюнул и повторил. Охотник рассказывал, что люди в Кашгаре мрут от оспы, как мухи во время мороза. Людям, которые уже болели оспой и поэтому не боятся заразиться, платят большие деньги за то, чтобы они зарывали трупы умерших от оспы. «Все охотники охотятся за уларами, но улары очень трудно убить. Они водятся только высоко в горах, а здесь их мало». Саид помолчал и добавил. «Вам нельзя идти сейчас в город Кашгар или Яркент. Надо купить яков или лошадей и уехать в киргизские кишлаки к южным горам Сарыкола. Там нет оспы и там охотно приютят богатых пришельцев». На том и порешили. Тогда же Саид собрал со всех баев плату за свою работу. Лянгар, стоявший на дороге, баи обошли стороной. Ночь была темная, и чтобы не отбиться и не заблудиться, они, держась друг за друга, пошли вслед за Саидом. Подавленные и унылые, они еле шли от усталости и, немного отойдя, решили заночевать. Саид напрасно уговаривал их пройти подальше. Обессиленные долгим переходом, путники так устали, что у них даже не было сил приготовить пищу. Легли спать голодные. Наступило утро, баи спали. Солнце поднялось высоко, и Саид принялся тормошить спящих, а если это не помогало, выжимал на шею спящему воду из платка, намоченного в ручье. Дольше всех не просыпался Кучак. Только после того, как Саид облил его водой, он поднялся и долго не мог понять, где он находится». Он тер глаза и с удивлением оглядывался во все стороны. Он увидел опухшие от сна лица и злые глаза. «Ты не уважаешь сон!» – сердито сказал он Саиду. «Надо спешить! Кругом оспа!» – отвечал Саид. Кучак с любопытством рассматривал кусты шиповника и редкие заросли колючих деревьев и можжевельника. Все путники сидели на лужайке возле ручья. Чистая холодная вода шумела по камням и, загибая за скалу, вливалась в большой горный поток на дне ущелья. По ширине и мощности потока, сбегавшего с перевала тонкой струйкой, Кучак понял, что они далеко отошли от перевала. Пошли дальше. Ущелье извивалось ток к югу, повело на восток. Кучак справа и слева от себя видел только горные склоны. За каждым поворотом ущелье все больше расширялось, и вскоре перед ними открылись лесистый склон и каменистая долина, зажатая между горами. Они шли по протоптанной тропинке, которая у самого склона разветвлялась. Одна тропинка вела вниз к югу, другая, более протоптанная, шла на север. Путники пошли на север. «Туграково и заросли!» – сказал Саид и показал вниз на лесистый склон. Справа и слева громоздились камни. «Эй, стой! Не шевелись!» – раздался вдруг окрик, и слева из-за камня неожиданно показался человек с ружьем. «Не идите по этой тропинке, вы занесете в наш кишлак оспу. Идите назад!» «Почтенный!» – сказал Саид, выступая вперед. «Мы идем с помира и о том, что люди болеют оспой, не знали. На помире мы еле уларов, и поэтому оспы не боимся». «Зачем вы идете в наш кишлак? Чего вы хотите?» – спросил человек. «Продай нам девять лошадей», – сказал Саид. Человек свистнул. Из-за другого камня вышел второй вооруженный и подошел к первому. Они посовещались. «Мы продадим вам четырех лошадей, по одной на двоих, а вы дайте нам мясо уларов». «У нас нет уларов, мы съели их», – сказал Саид. «Тогда вы, евшие у ларов, заплатите за лошадь и право прохода. Дайте каждый по пальцу, иначе мы не продадим лошадей и не пропустим вас». Баи захотели откупиться, пожертвовав Кучаком, только он один не понимал этого. Баи хитро переглянулись и посмотрели на Кучака. «Беги», – тихонько шепнул ему Саид, стоявшись сзади. Кучак поперхнулся и невольно схватился за пояс, где было зашито золото. «Иди сюда, Кучак, иди, милый!» Приторно ласковым голосом сказал старший бай, подходя к нему. «Беги же безмозглый, или тебя продадут!» Прошептал Саид. Кучак подпрыгнул и помчался изо всех сил вниз по тропинке, мимо человека с ружьем. За ним поскакала одна ухая. Баи растерялись, но потом побежали догонять Кучака. «Стойте, не бегите в сторону кишлака!» – закричал сторожевой, но баи его уже не слушали. Выстрелив в толпу бежавших людей, сторожевой одного из них убил, но другие успели пробежать по тропинке к кишлаку. «Он ускачет на лошади!» – запыхавшись от быстрого бега, кричали баи, увидев, что Кучак подбегает к лошади сторожевого, стряноженной на склоне. Но Кучак неожиданно остановился около лошади, испуганно вскрикнул, шарахнулся от нее в сторону и побежал не по тропинке, а назад, к подножию горы, в лес. Лошадь шарахнулась в другую сторону. «В лесу мы его не догоним», — сказал Саид. Он бежал впереди всех и уже был близко от лошади сторожевого. «Кучак, сумасшедший! Лошади испугался!» — кричали баи. «Не удивляйтесь, уважаемый, он первый раз в жизни увидел лошадь и, наверное, подумал, что это дракон», – засмеялся Саид. «Вот я сейчас сниму путы и взнуздаю ее, и на ней поедет старейший». Баи уселись на камнях. Саид спокойно подошел к храпевшей лошади, развязал путы, взнуздал ее и вскочил в седло. «Прощайте, уважаемые, я довел вас до Кашгарии, я сделал свое дело, мне очень приятно быть в вашем обществе, но я спешу домой, Аллах с вами, да не съедят вас, евших уларов, обезумевшие жители». С этими словами Саид ударил коня нагайкой и помчался по склону вниз к лесу. «Держи его!» – закричали баи. «Держи! Держи!» Неожиданно раздались вокруг голоса, и на лужайку выбежали несколько человек с ружьями. Один из них выступил вперед и сказал, «Если вы сейчас же не уйдете от нашего кишлака, мы перестреляем вас». Баи и Мула бросились на утек. 5. Поравнявшись с лесом, Саид осадил вспотевшего коня и оглянулся. Нестройной толпой баи бежали по склону горы в другую сторону. Саид сдвинул баранью шапку на затылок и вытер ладонью мокрый лоб. Конь потянул уздечку и жадно начал щипать траву. Саид свистнул и ударил его нагайкой. Конь прыгнул вперед, но Саид сдержал его и поехал шагом, зорко оглядываясь по сторонам. Вечером Саид выбрал место у ручья, остановился, привязал уставшую лошадь за повод повыше к дереву, чтобы она, прежде чем пастись, остыла и отдохнула. Потом он собрал сучья и разложил костер. С седла он снял забытый хозяином лошади корджом и вынул оттуда кусок сыру из сливок, курут, несколько ячменных лепешек, бурдюк с кумысом и кусок вяленого мяса. Поджарив мясо, Саид с аппетитом его съел, закусив лепешками с сыром. После этого он разжег костер еще больше. Огонь высоко пылал, освещая багровым пламенем всю поляну. Саид положил на седло курджум, вскочил на лошадь и, сказав про себя «Ищите меня здесь!» – поскакал в голубь леса. Там, не разжигая огня, он заночевал под кустом, а с коня пустил пастись. Ночью он проснулся от того, что кто-то у него из-под головы осторожно тянул курджум с провизией. Саид, притворившись спящим, слегка повернул голову, чтобы рассмотреть вора. «Одноухая!» – крикнул он. Собака испуганно отскочила в сторону. «Значит, где-то недалеко и кучак». Слух сказал Саид, вставая, и потянулся так, что у него хрустнули кости. Рассветало. Небо на востоке казалось коричневым. Одна ухая упорно смотрела на Саида, ожидая подачки. «Кучак! Кучак!» – закричал Саид, но никто не отозвался. Тогда он стал бросать в одноухую камнями и бросал до тех пор, пока она не поняла, что надо бежать спасаться у своего хозяина. Саид быстро шел за собакой и вскоре подошел к густым зарослям шиповника. Одноухая проскользнула в заросли. Саид пошел за ней, осторожно раздвигая кусты. Вдруг он почувствовал, что земля под его ногами рухнула, и он кобалем скатился вниз в глубокую поросшую травой яму. «Ой, не надо, не надо! Ай-яй-яй!» ай -яй -яй, закричал в яме чей-то испуганный голос. Саид вскочил на ноги и схватился за нож, но, увидев Кучака, забившегося в угол, усмехнулся и сказал, «Чего кричишь? Хочешь, чтоб тебя бои услыхали и пришли сюда?» Кучак сразу же затих. «Не бойся», – сказал Саид, – «я сам убежал от баев Вылезай из этой волчьей ямы, у меня есть конь, поедем вместе, будешь прислуживать мне». Кучак молчал и старался нащупать рукой золото, подвязанное на животе. «Или ты очень богат и возьмешь меня к себе в услужение?» – спросил Саид. «Нет, нет», – поспешно сказал Кучак и опять прикоснулся рукой к золоту, чтобы убедиться, что оно не исчезло. «Я пойду к тебе работать». Саид помог Кучаку вылезти из ямы, и они пошли. Накормив Кучака, Саид привел лошадь. «Что это? Что это?» – испуганно спросил Кучак. «Это лошадь. Ты разве не слышал о лошадях?» — сказал Саид, седлая коня. «Ах, это лошадь!» — облегченно вздохнул Кучак. «Я о них много слышал, но никогда не видал». Он неуверенно подошел к коню. Конь храпел и пятился. Наконец они усились. Саид на седле, как хозяин, а Кучак с трудом устроился на крупе лошади. «Не бойся, не сжимай меня так руками, не упадешь», — успокаивал его Саид и рассказывал о предстоящем пути. Они ехали шагом по лесу у реки, объезжая заросли шиповника и малины. «Ты крепче держись за меня», – сказал Саид. И Кучак еще сильнее обхватил его руками. «Да нет, ты не так понял меня», – продолжал Саид. «Я говорю о том, что ты один пропадешь и поэтому должен помогать мне во всех делах, держаться за меня. Я о твоем счастье, – Кучак думаю». — Спасибо, ты добрый человек, — говорил Кучак и хватался рукой за золото на животе. — А чем ты сам занимаешься? — Саид чмокнул. — Не было такого дела, каким бы я ни занимался, не было такого места и в Синдзяне, где бы я ни был, — сказал он. Я промывал золото из голубоватой глины и камней в Саургаке и чижгане возле Керии. Был нищим, просил милостыню, потом поссорился со старшиной нищих, не поделили краденого, и я удрал. Работал еще по переброске трупов. «Как — Как-как? — испуганно спросил Кучак. — Эх, Кучак, ничего-то ты не знаешь, плохо тебе будет одному. Не знаешь того, что судья отвечает за каждого убитого в его округе. Если человек был убит далеко от места, где живет, судья, его меньше штрафуют. Поэтому судья всегда хочет подбросить труп убитого в чужой округ, и тому, кто это сделает, хорошо платит. Это хороший заработок, только случается нечасто. Понял? «Понял», — сказал Кучак, — «только ведь это страшно ночью трупы возить». Работал я еще искателем кладов. Ох, много добра в заброшенных городах, в Токламакане». «Да ведь ты сам говорил, что там пустыня». «Ну да», — согласился Саид. «А в пустыне стоят целые города, засыпанные песком. Вот там и роешь. В Кашгарии много мест, где можно искать клады. А надоест копать, можно контрабанду возить или баев проводить через границу». «Нет», — жалобно сказал Кучак, — «лучше охотиться или скот разводить». Саид расхохотался. — Эх ты, — сказал он, — да знаешь ли ты, как трудно жить дихканам, сколько с них берут податей, ведь дихканам достается только солома от пшеницы, да и то не вся. Хердж, десятую урожая, надо надо отдать? — Надо. Зякет, мулам, надо заплатить? — Надо. Танап, сбор с хлопка и садов, тоже дай, а не дашь — возьмут. А сколько еще? Саманпуль. Сбор за солому, кафея в пользу сборщика, тарикора, налог со, со всего имущества, а сбор на содержание начальства и войск, а бесплатная работа по устройству арыков, а бесплатная обработка земли. Еще надо платить судьям, толкователям законов, потом сотнику, писарям, старостам, всем надо платить. Теперь тебе понятно, почему я говорю, что у дихкан остается от пшеницы солома, да и то не вся». «А ты еще хочешь стать дихканином». «Да», – сказал Кучак, – «лучше быть охотником». Так, разговаривая, проехали они лес и спустились в долину на пыльную дорогу. Солнце сильно припекало. «Ох», – стонал Кучак, – «я лучше пойду пешком, у меня болят раны». Он слез, и они двинулись дальше. Саид ехал на лошади, а Кучак шел рядом, держась за стремя. «Куда же мы идем?» – спросил Кучак. «Мы спрячемся от оспы в кишлаке у прокаженных. Туда боятся все ходить, а я не боюсь. Проказа бывает от Ие, а от Ие знахарь может заговорить», — ответил Саид. После захода солнца они увидели на самой горе у входа в ущелье юрты. Оттуда доносилось мычание коров и ржание лошадей. — На тебе двадцать тынек, — сказал Саид, — подымись к кибиткам и купи мясо. Я бы сам пошел, но я в ссоре с этим киргизским родом тиит Как это купи? — спросил Кучак. — Обменяй серебро на мясо. — А, — сказал Кучак и пошел к юртам. одна Одноухая побежала впереди. — Да сначала послушай у юрты, о чем там говорят, а потом уж заходи, — крикнул Саид. Кишлачные собаки выбежали с лаем навстречу одноухой. Кучак воспользовался этим. Подкравшись к кибитке, он приложил ухо к кошме и вдруг услышал пожилой такой волосатый киргиз с длинными руками, говорил кто-то в кибитке низким густым голосом. Кучак решил, что в юрте говорили о нем. Он затрясся от ужаса и бросился бежать, забыв обо всем. Он бежал так, как никогда еще не бегал. Запыхавшись, он падал на землю, чтобы отдохнуть, снова вставал и снова бежал. Собаки возле юрт залаяли, почуяв незнакомцы и обитатели, вышли наружу. Но Кучак был уже далеко, они его не заметили. Однако саида увидели и узнали. Сев на лошадей, они поскакали к нему. Два года назад в этом кишлаке Саид у одного киргиза убил и ограбил сына. Саид еле удрал от погони. Между тем кучак прятался среди высоких кустов жесткой травы. одна ухая легла с ним рядом. Стал расцветать. Отдохнув, он поднялся и осмотрел окрестности. В этом месте горы расступались, и между ними лежала большая равнина. В середине ее было болото, а по краям росли высокие кусты травы. Там же, где травы не было, блестели лужи, и возле луж виднелась красная в трещинах глина. В этой безрадостной долине Кучак чувствовал себя сиротливо. Не видно было ни одной птицы, здесь даже ветра не было. Кучаку захотелось пить, и он подошел к самой крайней лужи с мутной водой. В тихой луже, как в зеркале, Кучак увидел себя и прошептал, вспоминая слова, сказанные о нем в юрте «Волосатый киргиз». Глядясь в воду, он начал выдергивать волосы из своей не в меру густой бороды, чтоб хоть немного изменить внешность, но жажда заставила его бросить это дело. Он нагнулся к луже, вода оказалась горько-соленой. Тогда Кучак пошел к большой луже в глубине долины. Он шел по сухой, потрескавшейся глиняной корке, и ему казалось, что корка под его тяжестью колеблется. Он остановился и топнул ногой корка треснула, и он погрузился в грязь. Вай-вай завопил кучак и дернулся всем телом назад, но грязь засосала его выше колен. Он упал. Одноухая села невдалеке и завыла. Много времени потратил кучак, пока вылез из грязи. Если бы он провалился немного ближе к болоту, он бы уже не выбрался, потому что это был край страшного болота пухлых солончаков. Дрожа от усталости, Кучак снова пошел к маленькой луже, чтобы смыть грязь. Он наклонился над водой и в испуге отпрыгнул назад. Из лужи смотрело на него страшное лицо. Вдруг Кучак улыбнулся. Если он сам не узнал себя, значит, никто его не узнает. И он решил не отмывать грязь с лица. Кучак взобрался на склон холма, где виднелась тропинка, и пошел по ней на юг. За ним бежала одна ухая. Через несколько часов пути ему встретился всадник. Увидев Кучака, всадник съехал с тропинки и начал ругаться. «Ты, прокаженный, как ты смеешь ходить среди здоровых людей? Иди к своим прокаженным в горы!» «Куда?» – спросил Кучак, вжимая голову в плечи и подтягивая руки, чтобы казаться еще меньше. Всадник показал нагайкой на большую гору вдали и, ударив коня, поскакал дальше. Кучак вспомнил, что Саид тоже говорил, будто у прокаженных можно спрятаться, и пошел к горе. Зная от Саида, что по здешним дорогам бродит много басмачей Кучак завернул свое золото в грязный платок и обвязал им вроде ошейника горло одноухой. Ночью по гальке, резавшей ноги сквозь дырявые чиги, шел Кучак к горе. Так шел Кучак ночь и день, и уже снова наступил вечер, а гора все была на том же расстоянии. Прошло несколько дней. Кучак так сильно голодал, что как-то ночью убил одноухую и съел ее. Теперь он спал на ее шкуре и пропах псиной. Овчарки, выбегавшие ему навстречу с гор и ущелий, почуяв этот запах, нападали на него и долго провожали его лаем. Кучак шептал заговоры, но это не помогало. Во что только не верит человек, потерявший веру в себя. Шесть Издали казалось, будто отвесный берег реки рассечен на огромные желтые глыбы 10-метровой высоты. На самом верху двух таких глиняных утесов виднелись домики. Внизу возле воды стояла мельница. Здесь же на берегу у выхода одной из широких промоин, по которой сбегала вниз тропинка, лежал плод из бурдюков. Эти мешкообразные